Глава 50 Достойных единицы, но подняться на трон Дургара в любом случае большая честь, Мари. Может быть и честь, но я уже походила в клоунской роли жены, участвующей в отборе невест для собственного мужа. Выходит до Адема императорская регалия. Я щурюсь, обдумывая расклад. Мои планы продать украшения неумолимо рушатся. И вы выставили ее как награду для победительницы? Эдриан смотрит на меня с высоты своего роста. Но я вижу, что он зол. Еще бы так неосмотрительно дал клятву, когда считал меня копией, заморашкой и... кем там еще. Согласно замыслу, победительница должна остаться во дворце вместе с Регалией. Усмехается он. Но я все еще надеюсь, что ты одумаешься и пойдешь на примирение. Отдай мне обратно клятву, и мы сможем договориться. Не дожидаясь моего ответа, император разворачивается и выходит из спальни. Я следую за ним. Мы переходим в приемную, где ожидает миссис Лойд. Она встает с кресла и склоняет перед владыкой голову. Эдриан выходит, даже не обернувшись словно дал мне последний шанс обдумать положение и принять мудрое решение. Я кашусь на старушку. Любопытно, почему она захотела переехать со мной в новый дом, в то время как лорд Роберт приглашал ее в свое имение. Вокруг меня настоящий круговорот интриг, и пойди пойми, что на уме у тех или иных драконов. Но я благодарна Шарсо за помощь и верю им». Миссис Ллойд весьма умело доводит до ума мою прическу и макияж. Помятое же платье спасает артефактом вроде парового утюга. Все это она проделывает очень быстро и ловко. Так что в бальном зале я появляюсь сияющей, ухоженной и красивой. Зал просто шикарный, винтажный, убранный в золотых и нежно-голубых тонах. И снова жюри, расположившаяся за отдельным столом. Эдриан сидит на троноподобном кресле, а по центру зала проложена красная дорожка, по которой нужно пройти, чтобы попасть креслом для участниц. Тут нужна легкая, но уверенная походка. Я справлюсь. Красиво иду креслом и машу зрителям, словно участница конкурса красоты. Не сразу осознаю, почему люди и драконы смотрят на меня пораженно, переговариваются и переглядываются. Почуяли свою, выцепляя взглядом Алишу, которая недоуменно щурит глаза. Кажется, она бесшумно шепчет. Какого беса происходит? Ох, и тут как тут. Этот смотрит цепко, хмурится. удивлен, что моя магия раскрылась, и драконица, которую они запечатали, воспряла духом? Я подхожу к участницам. Некоторые побледнели. Кто-то неприкрыто сверлит меня ненавидящим взглядом. Но свиты Клэр среди девушек не видно. Как она попала в фаворитки! шепчутся вокруг. И даль драконица. Почему скрывала? Это нечестно. Алиша удивлена не меньше остальных, но злобы я у нее не вызываю. Она слегка щипает меня за локоть и тихо смеется. Ловко ты избавилась от Клэр. «Сейчас понятно, как тебе это удалось». Она намекает на мою сущность дракона. «Из какого ты клана?» «Я не могу сказать». С сожалением развожу руками. Шепотки лишь усиливаются, а я осматриваю гостей и замечаю возле руши платиновую блондинку. Настоящая слащавая куколка, но в глазах читается неприкрытый цинизм и расчет. В центр зала выскакивает церемоний мейстер, и начинается череда глупых заданий, от которых уже сводят зубы. «Улыбаемся и машем», — шепчу я, вызвав смешок Алиши. «Мы могли бы подружиться». Она подмигивает. «Я не претендую на императора». «Я тоже не претендую», — хмыкаю. Алиша недоверчиво щурит один глаз, выражая высшую степень скепсиса. Но мой ответ ей нравится. Глупо вешаться на него, как это делала Клэр. Но мужским парфюмом от тебя все равно пахнет. Эдриан. Почти все девушки очаровательны. Они как бабочки порхают по залу, демонстрируя грацию и женственность. Церемонимейстер просит их то разлить чай, то назвать по 10 оттенков розового. Цвет розового кварца. Бежево-персиковый, цвет пепельной розы. Девушкам нравится игра, и они выкрикивают все новые и новые оттенки. Свекольный. Мария, не задумываясь, дает ответ, и ее подружка смеется. Весело им, да? Такое ощущение, что его жена и не думает выигрывать. Вы можете рассказать о своих чаяниях и планах на будущее? цереонимейстер машет рукой и в зал впускают репортеров, которые тут же начинают щелкать артефактами. Эдриан, в принципе привык быть в центре внимания, и дежурный улыбается, в то время как на душе лежит тяжелая плита. Он жадным взглядом наблюдает за тем, как его жена развлекается на отборе. как будто ей все равно. Мари предупредили, что нужно будет написать речь для конкурса. Другие девушки готовились и сейчас по очереди произносят неплохие тексты, рассказывая о своем желании заняться благотворительностью, хозяйством или искусствами. «А я желаю, чтобы драконы вернули крылья!» Резкая фраза Алиша Санж летит по залу, заставляя некоторых сановников вздрогнуть. «Хм, я полностью поддерживаю!» Мари кашляет в кулачок. «И это вся ее речь?» Он кидает быстрый взгляд на жюри. Эксперты недовольно перешептываются. но они получили окончательный приказ. Победить должна его жена. Несмотря на то, что не посещала совместные завтраки, на которых император терпел ужимки и кокетство участниц. Он глядит на жену и знает, что ничего хорошего из сегодняшнего вечера не выйдет. Мари Рейси снова его подставит и потом пресс-секретари вынуждены будут выкручиваться, чтобы заметь скандал. Жена выглядит блестяще, и Адриан в очередной раз отмечает, что она очень красива. Девушка словно сияет, и он вжимает ладонь в ручку кресла. Дурак. Какой же он придурок. И ведь время назад не перемотать, а расхлебывать заваренную кашу придется долго. Конечно же, под обликом безграмотной фермиши скрывалась не убогая замухрышка, а наследница одного из самых мощных драконьих родов. Сейчас, когда она усилилась, ее захотят принять обратно в клан. И копии тоже не было. Одна и та же женщина дурила его, как малолетнего дурака. Кто ей помогал? Дэймон? Ларшесы всегда служили богу всех миров. И, естественно, Рейси. Впрочем, остальные кланы тоже приложили руку. Грехама наверняка по неведенью. В преданности Рема Эдриан не сомневается. Ни на секунду. Но Деймон, гениальный ученый. Он нужен Дургару. Придется договариваться с упрямым Ларшесом, предлагать новые условия и связывать его дополнительными клятвами. Замечательно! Церемонимейстер немного волнуется а пресса замирает в предвкушении. «Вносите до Девушки пищат, хлопают в ладоши. Многие высокомерно поглядывают на Мари, ведь она не проявила себя ни в одном из заданий. Только чай разлила красиво, но как-то неправильно. Два лакея в черных фраках заносят столик из красного дерева. На нем, на бархатной алой подушке, возлежит регалия императора в дургара. Эдриан пристально смотрит на жену, ловит ее взгляд, в котором читается приговор. Она не передумает. Победительница отбора объявляется Марии даль. Лорд Свон, член жюри, встает и кланяется императору. Эдриан поднимается на ноги и медленно спускается с возвышения идет к столику и берет диадему с подушки. Мария подходит к нему в полной тишине. Жена склоняет голову, и Владыка кладет на ее пышные волосы старинное украшение, которое почти сразу же вспыхивает ярким бриллиантовым светом. Это просто регалий артефакт для внутренних мероприятий и закрытых ритуалов. Но он решил сделать ее призом в борьбе и диадема вспыхнула на голове его супруги, Мари Саршар-Рейси. «Новая императрица!» — слышится в зале. А Мари поднимает руки к диадеме и начинает ее снимать.